Города были деревянными или каменными. Ги был деревянным, раскинувшимся в дельте реки, между двумя пологими холмами. За много часов до того, как Сапфир причалил, в воздухе уже ощущался едкий запах гари. Когда корабль подошёл ближе, вся команда собралась на палубе, с ужасом и тревогой глядя на открывшуюся перед ними картину разрушения. Долина была серой, словно гигантское поле чертополоха, а окаменевший лес труп смертельное однообразие которого нарушалось лишь несколькими скелетами храмов без крыш. Одинокие струйки дыма поднимались над еще тлевшими развалинами, но вокруг некоторых голых труб уже были сложены крохотные лачуги и забугленных обломков. Ветер вздымал клубы пепла, пренебрежительно разбрасывая его вокруг. От берега до самых холмов вряд ли можно было найти хотя бы одно целое здание. Едва лишь прошло первое потрясение, как на выжженной земле, словно муравьи, начали появляться люди. Они ползли к причалу, их были тысячи, бездомных, голодных призраков, таких же смертельно серых, как и их город. Оля оказался на берегу первым, за ним на нжи, и им пришлось проталкиваться сквозь толпу и отгонять ее от пристани, чтобы корабль мог нормально пришвартоваться. Люди были грязны и перепуганы, с покрытых пеплом лиц глядели белые глаза». Люди кричали и дрались, и возникла опасность паники, которая могла бы сбросить сотни людей с причала в смертоносные воды. Вытачив свой меч и размахивая им, Оли громко, чтобы добиться порядка, прокричал: "Здесь есть воины". Трое или четверо начали проталкиваться вперёд. Они были такими же чёрными и избитыми с толку, как и штатки. Он не в состоянии был различить их ранги, и у него не было времени на формальные приветствия. Он проречал несколько распоряжений, и они повиновались. Дисциплина явилась, словно внезапный дождь в пустыне, и опасность паники миновала. Он спрыгнул на швартовую тумбу и огласил новость: "Идут корабли с продовольствием, идёт помощь. Передайте другим и освободите место". Таким образом, в этот день Сафир занимался восстановительными работами. Парусина была нарезана на куски для палаток, а некоторые из них были разорваны на лоскуты. в которые можно было завернуть гвозди. Один инструмент или один мешочек гвоздей каждому. Пусть объединяются друг с другом, как могут. Команда исполняла роль портовых рабов, таская груз на берег. Начали прибывать другие корабли, посланные жрецами и Замба, и Ова, или просто оказавшиеся здесь случайно, или направляемые рукой богини. Они доставляли продовольствие и дерево. а один из них вез скот, и его команда устроила на палубе бойню. Олли мобилизовал всех водяных крыс со всех кораблей и набрал себе небольшую армию, помощью которой воспользовался для наведения порядка. В конце концов он нашел старосту, но тот был стар и потрясен тяжкой утратой. Олли объявил ему о смещении и замене его заместителем. Никто не оспаривал право седьмого делать все, что он пожелает. К вечеру равнина была усеяна палатками и хижинами. в то время как сапфир сам стал серым, и от него пахло гарью, как от разрушенного города. Однако цивилизация вновь была жива. Невероятно, но Бротто нашла предмет для торговли и здесь. На некоторых складах находились бронзовые слитки, большие плоские болванки с петлями по углам, форма, подобная той, которую использовали греки. Многие из них не пострадали от огня и грудами лежали среди мусора. Она закупила их в немалом количестве. И Оля не сомневался, что цена была хорошей. Не было необходимости и нанимать отряд рабов. Сотни покрытых копотью людей готовы были работать за несколько медных монет, пока не покрылись от пота полосами, словно зебры. К концу дня одна женщина в ГИ уже улыбалась. Наконец они сделали все, что могли. Они развернули грязные паруса и вышли на открытый простор реки и чистый воздух, усталые, грязные и угрюмые. Пожар оказался еще хуже, чем пираты. Тяжело прислонившись рядом с закопченным и столь же измульченным Нанджи к фальшборту, Уолли размышлял о том, что на этот раз он был искренне рад тому, что он воин седьмой. Власть сама по себе его не привлекала, но иногда была полезна для добрых дел. Потом подошла Джия, чистая и прелестная в своем черном бикини, весьма удивленная тем, что выиграла первое место в розыгрыше очереди в душ, опередив своего могущественного хозяина. Анна наклонилась и ухитрилась поцеловать его, не испачкавшись. Хихикнув, она ушла помогать детям. Олив вздохнул и сделал замечание, которое, как оказалось, позже имело любопытные последствия. "Если бы только Рабыня могла носить драгоценности", сказал он. "Я бы тогда покупал прекрасные вещи и дарил их ей. Есть несколько более простых способов высказать своё почтение женщине". Не получив ответа, он повернулся к своему товарищу и встретил весёлый взгляд. Он быстро отвернулся. Нанжи сразу же разгадал эту маленькую хитрость и понял, что он говорит не только о Джи. "Спасибо, брат", тихо сказал Нанжи. "Конечно, я подумаю об этом". Уолле снова повернулся к нему, зная, что его лицо пылает под слоем копоти. "Прости меня", сказал он. "Я продолжаю относиться к тебе, как ко второму, которого встретил на берегу". Я забыл, что с тех пор ты прошёл долгий путь. Если это так, то это твоя заслуга, с нескладительно заметил Нанджи. Он снова отвернулся, продолжая разглядывать руины Ги. Невероятно, но по его щеке скатилась слеза, оставив полоску в грязи.